Глава девятнадцатая Предложение задействовать Наталью в поисках крыльев понравилось Норду настолько, что спустя полчаса он и Миронова уже входили в управление. «Я бы только порадовалась такой скорости. не пересекись они на парковке с Головиным». Боевик решил, что Деймонар надумал умыкнуть у него подозреваемого и слету закатил скандал. «Ваш капитан не раз пытался меня убедить», Что управление целиком и полностью поддерживает серую стражу. Но что я вижу по прибытии? Макс сделал трагическую паузу. Вы надумали меня кинуть. Не просто кинуть, а демонстративно ткнуть носом. Федор Михайлович, визит Норда и его помощницы не имеет никакого отношения к вашему вопросу, заверила я и, бросив взгляд на Демиана, попросила. Подождете во внешней приемной. Наталья хотела что-то возразить, но Норт ее опередил. «Без проблем». Я послала ему благодарную улыбку и занялась пропуском Головина под неодобрительным взглядом мага. Хорошо, что от дальнейшего возмущения он воздержался. Юдин поджидал нас у входа в лабораторию. Поприветствовав начальника отдела межрасовой безопасности, он выдал ему документы о передаче задержанного. «Никаких претензий?» — скептически хмыкнул Федор Михайлович. «Наша сотрудница решила не оформлять жалобу». «А незаконное проникновение в УПИР?» «Внутреннее дело управления», — отчеканил Юдин, дав понять, что не позволит магу сунуть нос на свою территорию. И «Я получил сообщение Морган Вейн об успешной транспортировке тела в волшебную страну». Головин замолчал и пристально посмотрел на меня. Вероятно, подозревал, что на самом деле улика была утеряна, но не мог это доказать. «Будем надеяться, что на родине дух Анастасии обретет покой», – смиренно произнесла я. Федора Михайловича аж перекосило. «Хорошо, давайте сюда вашего дивого», – процедил он таким тоном, словно делал нам великое одолжение. «По сути, так оно и было». «Все-таки у стражей из башни больше возможностей защитить бедолагу от домогательств Фейри». «Подумать только, эльфийские дамы жаждут заполучить человеческого любовника, а тот сопротивляется и готов добровольно сидеть в камере, только бы избежать великой чести». «У вас слишком довольный вид для консультанта, который допустил проникновение в управление постороннего». «Не приминул заметить головин». «Я давно говорю, что уровень нашей защиты оставляет желать лучшего. К сожалению, расценки гильдии магов не позволяют нам заложить регулярное обновление заклинаний в бюджет. Но мы с радостью примем безвозмездную помощь». От такой наглости боевик слегка опешил, а потом проворчал, что подумает над этим вопросом. «Передача Дивова прошла быстро и мирно». Маг позволил надеть на себя зачарованные наручники и заверил, что не намерен сбежать по дороге. Кроме того, он, улучив момент, сообщил мне, что с удовольствием продолжит наше знакомство после закрытия дела. Я еще не обращалась к нему с просьбой помочь в изучении порталов, но, кажется, Леонид догадался, что таковая потребуется. «Что ж, почему бы и нет? Дивов мне нравился». Несмотря на то, что его угораздило связаться с Фейри. Расставание с эльфийской рукой Соколов воспринял крайне болезненно. Сам он давно записал отсеченную конечность в личные трофеи и собирался изучить на досуге. А тут такой облом. Хотя бы палец-то можно оставить. Конючил Гришка. Я скосила взгляд на норда. Тот сохранял невозмутимый вид. Но я догадывалась, что нездоровый интерес судмедэксперта вряд ли был ему приятен. «Встал и принес. прервал торговлю Юдин. Соколов картинно вздохнул и направился к холодильнику. Кисть погибшей феи оказалась упакована в прозрачную банку. При виде ее Миронова поморщилась и пробормотала. «Какая гадость!» Спохватившись, она затравленно взглянула на Демиана, но тот и бровью не повел. А вот Григорий особым тактом никогда не отличался. «Да ладно вам. Обычный раствор, препятствующий разложению ткани. Если хотите, могу помочь с приобретением». Наталья зашипела. Голубые глаза вспыхнули зеленым. На мгновение показалось, что я увидела, как вокруг нее сгустился сумрак. Несмотря на то, что внешне Миронова казалась вполне живым человеком, Она являлась высшей нежитью и некромантом в одном лице. Убойное сочетание. Если судьба позволит ей дожить до дня, когда она войдет в полную силу, как темный маг, не хотела бы я оказаться в числе ее врагов. Оставалось порадоваться, что Наталья связана с Нордом, и тот не только присмотрит за ее обучением, но и сможет проконтролировать, чтобы она не ввязалась в сомнительные эксперименты. В противном случае точно доиграется и схлопочет ордер на ликвидацию. Несмотря на то, что воскрешение Мироновой прошло с помпой и общественность уверовала в розыгрыш, для мира сверхъестественного она навсегда сменила статус. «Наташа, спокойнее!» – спохватилась я, заметив, что она сверлит Соколова недобрым взглядом. «Наталья Сергеевна, от лица управления хочу вас поблагодарить за помощь. Попытался разрядить обстановку Юдин. «Пока еще рано, Филипп Юрьевич», — обворожительно улыбнулась она. «Но я постараюсь». Перед тем, как подняться со своего места, она настороженно взглянула на Норда и, только дождавшись кивка, приблизилась к банке. Я понятия не имела, каким заклинанием Наталья собиралась воспользоваться, но вряд ли оно принадлежало к классической школе. Миронова обратилась к некромантии. Собственно говоря, за этим ее и пригласили в УПИР. И все равно, едва я диагностировала вид магии, по спине пробежала нервная дрожь. Мелькнула запоздавшая мысль, что в холодильниках Соколова слишком много биоматериала. Вдруг Наталья настроится не на ту руку или случайно поднимет нам чье-то тело. Объясняй потом родственникам. Для произнесения заклинания Наталья простирала ладонь над банкой и закрыла глаза. Хотела предложить извлечь руку феи для более плотного контакта, но потом вспомнила реакцию Мироновой и передумала. «Брезгливая нежить. Бывает же такое». Норт дотронулся до моего плеча и успокаивающе сжал, давая понять, что держит ситуацию под контролем. Я с благодарностью улыбнулась в ответ и приготовилась к сюрпризам. И они не заставили себя ждать. У магии Мироновой был запах пепла. Я с удивлением принюхалась. При жизни ее чары обладали цветочным ароматом. Неужели после смерти Наталья утратила дар огня? Или же ее способности трансформировались во что-то другое? Все эти вопросы я могла задать Норду наедине. Сейчас же я должна была следить... Чтобы некромантка не отклонилась от плана, к примеру, не попыталась мимоходом проклясть нашего наглого судмедэксперта. Я доверяла Норду, но считала, что в этом случае перестраховка лишней не будет. «Тело Вагнера точно было уничтожено», — спустя некоторое время прошептала она. «Я не чувствую его, но кое-что осталось». «Крылья!» — встрепенулась я. «Не знаю. Возможно, всего лишь волосы на расческе. Но сигнал четкий, а значит, искомая находится на территории города». Дальнейшие поиски, продолженные на автомобиле Норда, походили на игру «тепло-холодно». Чутье Наталья избоила не хуже глючного навигатора. Она не могла указать конкретный район города, не могла сосредоточиться на искомом объекте. Да и банку она сжимала так крепко, что я опасалась за стекло. «Теперь чуть правее», — продолжила инструктировать Наталья. «Правее парк», — угрюмо обронила я. Об «Обогнем, и опять твой радар собьется». «Уж простите, я не могу взять кристалл и поводить над картой». «А кто-нибудь может?» — оживился Юдин. «Чисто теоретически». «В кино могут». Беспощадно развеяло одно из заблуждений я. «Поисковая магия относится к школе воздуха», – любезно пояснил Норт. «Но для того, чтобы настроиться на объект, необходимо прикоснуться к предметам, связанным с ним». «Экстрасенсы также работают». «Магия воздуха», – уточнил Дейманор. «Столько плюшек у одной только школы. Создание порталов, поисковая магия, иллюзии опять же умеют наводить». «Да, у Леонида неплохой арсенал», – согласилась я. «На самом деле у каждого направления имелись свои преимущества. Но сейчас было не место и не время для лекций на эту тему». «А почему сам Дивов не попытался найти тело погибшей возлюбленной?» «Честно говоря, я до последнего опасался, что он от нас сбежит». «Потому что точно понимал, что искать нечего». Как создатель портала, он знал, как именно произошло запечатывание межпространственного перехода? Или же он специально оборвал проход? Мрачно предположил Норт. Постой. Ты считаешь, что он нарочно создал условия для уничтожения тела? Последули они дошли и щейки. Он понятия не имел, как его примут в управлении. Я подумывал о передаче его серой страже признался Юдин, и тело теоретически мог отдать. «Фейри развеивают прах погибших по ветру», задумчиво произнесла я. «Вот и Дивов ее развеял». Так же тихо ответил Норт. «Хорошо, что мы передали его магам», подытожил Юдин. Согласно на все сто, Фил», поддержала Юдина я. «А теперь...» «А теперь, если вы прекратите балаболить, я смогу сосредоточиться на дальнейших поисках!» Рявкнула Наталья и тут же понуро опустила голову. «Простите», — уже шепотом добавила она. «Все в порядке, работай», — отозвался Норт. Я поджала губы, чувствуя себя неловко. Сложно было принять тот факт, что отныне Миронова была не просто помощницей Деймонара, В какой-то степени она ему принадлежала. Поиски крыльев привели нас к хостелу, расположенному в западной части города. Отсутствие системы видеонаблюдений и консьержа на входе не внушало оптимизма. Миронова задрала голову и уверенно произнесла. «Второй подъезд. Третий или четвертый этаж. Как поднимемся, смогу сказать точнее». «Отлично. Тогда, как узнаем номер квартиры, запрошу ордер». Норт нахмурился. Очевидно, он хотел войти в квартиру немедленно. Я разделяла его нетерпение, но и Юдина можно было понять. Несмотря на то, что наше управление каждый день имело дело с миром сверхъестественного, мы не имели права нарушать закон. Об этом я в очередной раз напомнила себе, когда мы стояли перед дверью. Наталья была уверена, что искомая находится за ней. Филипп тут же занялся оформлением ордера. «И знать не хочу, как он объяснит нашу наводку судье. Не станет же говорить, что мы получили адрес квартиры от некроманта, проложившего маршрут с помощью отсеченной кисти жертвы?» «Господи!» «Твою же мать!» раздалось громкое справа. Появившийся из соседней двери мужчина В ужасе смотрел на Наталью, сжимающую в руках банку. Перед входом в подъезд я предложила накрыть стекло платочком, но Наталья отказалась, сославшись на то, что зрительный контакт также важен. Я сразу же заподозрила, что Миронова всего лишь выпендривалась, а теперь, по довольному выражению на ее лице, убедилась в этом окончательно. «Нет уж, с меня хватит», – громко заявил мужчина. «Довольный того, что согласился поселить у себя кровососа. Но терпеть его чокнутых дружков я не собираюсь». К чокнутым, по-видимому, отнесли нас. Фил тут же вытащил удостоверение. «Капитан Филипп Юдин. Управление по иным расам». «Упырь что-то натворил?» «Не могу ответить. Ведется расследование, но если вы нам позволите осмотреть квартиру...» «Подвиньтесь». Как только мужчина отпер замок, Норт мрачно поинтересовался. «Вас не смущает, что вы открыли дверь в сданную квартиру в отсутствии арендатора?» «Я его предупреждал, что проблемы с законом мне не нужны. А раз парень во что-то вляпался, пусть выметается!» «И предоплату, сделанную за месяц вперед, вы ему не вернете?» – едко уточнил Деймонар. На мгновение мужчина смутился а потом пробурчал, что это не наше дело. Влад не раз упоминал о сложностях с нахождением жилья для представителей иных рас, но я не представляла, что все настолько плохо. Неудивительно, что нелюди с огромным удовольствием селились в квартирах, сдаваемых нордом. Мы вошли в квартиру по просьбе собственника. Он письменно подтвердил, что вампир выглядел подозрительно. И он не удивится, если в квартире обнаружится чей-то труп. «Да как же вы его тогда к себе пожить-то впустили? Или деньги не людей не пахнут?» Не выдержала Миронова. «Я честный предприниматель, плачу налоги и надеюсь на защиту закона», смиренно произнес он. макрица ты волосатая!» «Пошел вон!» Процедила сквозь зубы Наталья и показательно сверкнула глазами зеленая вспышка произвела неизгладимое впечатление мужчина прижал к губам крестик выматерился и скрылся за дверью наталья сергеевна надеюсь больше сюрпризов не ожидается мрачно поинтересовался юдин прошу прощения не сдержалась и теперь мы войдем в чужое жилье, мало того что без официального разрешения так еще и в отсутствии понятого проворчала я «Тесса, мне пойти и извиниться. Если этот хмырь вам так нужен, сейчас волоку, После твоего выступления нам еще минут двадцать придется его уговаривать войти в логово в Амперюги. «Девочки, не ссорьтесь», — примирительно произнес Норт. Однако во взгляде, направленном на Миронову, я прочла предупреждение. «Вот, зараза, я не хотела создавать сложности для Наташи. Просто она сама по себе была одной огромной проблемой. Таких, как она, и могила не исправит. Загадка личности постояльца хостела приоткрылась, едва мы вошли в гостиную. С фото над кроватью на нас смотрела ухмыляющаяся физиономия вампира, работающего в биофей. «Приступ нарциссизма или подстава?» – задумчиво пробормотал Юдин. Я подошла к фотографии и почувствовала экранку. Кто бы ни прикасался к этому снимку, он сделал все, чтобы мы не смогли его отследить. Несмотря на меры предосторожности, запах магии все равно выдавал Фейри, убившего Анастасию. «Подстава!» «Вынесла вердикт я!» «Думаю, фото не единственная вещь, которая будет указывать на вампира». «Он вел себя слишком заметно», сказал Норт. Для вампира не составило бы труда входить и покидать квартиру так, чтобы не сталкиваться с соседями. А этот специально обратил на себя внимание арендодателя. Подхватила я. Еще и поселился рядом. Кстати, надо посмотреть в базе, какой адрес он указал. Фейри продумал путь к отступлению. А это означало, что какие бы у него ни были планы в этом мире... Он постарается завершить намеченное в ближайшее время. Наталье понадобилось не больше минуты. Она прошлась по квартире и указала на кровать. Юдин опустился на колени и вытащил на свет кожаный футляр для гитары. Внутри него обнаружились искромсанные, полупрозрачные пластины. Убийца не просто отсек феи крылья. Он предпочел растянуть удовольствие. Теперь я точно знала, что в тот момент Анастасия была еще жива. Я подошла к Демиану и взяла его за руку. Он тут же привлек меня к себе, обнял за талию и уткнулся губами в затылок. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. И самое большее, что я могла сделать – тихо постоять спокойно рядом. И плевать, что при этом присутствовали Юдин и Миронова. «Помимо фотографии, мы обнаружили ручку с логотипом Биофей, стикер с запиской и использованные медицинские перчатки. Нам так заботливо подложили улики для снятия отпечатков, словно считали полными идиотами». «Придется задержать гематолога», — хмуро произнес Юдин. «Если не возражаете, я свяжусь с Уэйн, Она сможет договориться насчет адвоката». Капитан Искосов взглянул на Демиана и кивнул. «Предупреждайте, было бы здорово, если бы вампир согласился спокойно посидеть у нас до окончания расследования. У вас? Думаю, его загребут в башню. Не забывайте, что дело передано Серой Страже». Йодин похлопал по руке заявлением арендодателя и хитро произнес. «Не вижу никакой связи с расследованием убийства». «Мы всего лишь проверяем жалобу на подозрительное поведение вампира в месте, населенном людьми». «Альтруисты», — усмехнулась Миронова. «Еще какие!» — подтвердила я. «Мы рассчитывали немедленно взять вампира под стражу для его же безопасности, но Вейн объяснила, что это невозможно. Гематолог уехал на научную конференцию и пробудет там еще пару дней». «Боюсь, ему все же придется прервать командировку», — с сожалением объявил Юдин. «Понимаю. Я передам Константину, что ему необходимо приехать в кратчайшие сроки», — заверила Фейри. «Если возможно, то я бы хотела уладить этот вопрос без привлечения серой стражи Санкт-Петербурга». «Вы гарантируете возвращение вашего сотрудника в течение суток?» И «Если потребуется, я лично этому поспособствую». «Тогда договорились». Я была несогласна с капитаном и считала, что нам надо встретиться с вампиром немедленно. Да хотя бы Норда попросить, он же мог открыть портал. От взгляда Юдина не укрылось мое отношение к его решению. «Тессия, хочешь что-то сказать?» «Мне кажется, что следует вернуть Константина как можно быстрее». Тем самым мы дадим понять убийце, что раскрыли его схему. Пока мы всего лишь проверяем жалобу арендодателя. Согласен с Филиппом Юрьевичем. Поддержал капитана Норт. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, просто наблюдать. Держи под присмотром Екатерину. Если убийца сунется к ней, то очень об этом пожалеет. Жестко произнес Демьян. А Белли также не беспокойся. «Не могу», — со вздохом призналась я. «Постоянно думаю, что на месте Дары могла оказаться она». «Но не оказалось», — мягко заметил он. «Будем надеяться, что скоро все закончится», — озвучила всеобщую мысль Морган. «И желательно, чтобы при этом больше никто не пострадал», — добавила я. Пока Юдин и Вейн утрясали детали текущего возвращения Константина, я решила переговорить с Нордом у себя в кабинете. У двери меня поджидал сюрприз в виде монитора. Отпихнув его в сторону, я пригласила Демиана войти. И что это было? Подношение для упырячего консультанта? И если бы завхоз намекает, что мне все-таки придется перебраться в общий зал? Поближе к команде? Да он на команду. Просто не хочет тащить мониторы в гараж а я не хочу переезжать. «И кто победит?» «Да плевать мне на переезд. Сложности Юдину создавать не стану. Но хрен Угольников сможет вытурить меня отсюда до окончания расследования». «Так, не избивай меня с мысли, я не об этом хотела поговорить». «Я понял. О Екатерине. Все ты знаешь. И об особенностях ее мужа тоже в курсе». «Тогда ты должен понимать, что тесты, сделанные в биофей, еще ничего не гарантируют». «Верно», — невозмутимо признал Норт. «И?» — выжидающе поинтересовалась я. «И ничего», — развел руками он. Я запустила руки в волосы и поморщилась. «Ничерта не понимаю». «Не вижу смысла тревожить Екатерину заранее. Еще может обойтись». «Ешкин краб! А Антона ты так же оберегаешь?» «Он в курсе. Осторожнее!» Дэмиан подхватил меня под руку, иначе бы я села мимо стула. «Ничего себе сюрприз! По нему и не скажешь!» «Наличие доли крови обратней не гарантирует любовь к представителям этой расы». «Логично. Он знает про Екатерину». «Я сказал. Замечательная семейка!» Пробормотала я. Соколов попытался свинтить от совместного посещения клуба. Судмед позвонил мне за полчаса до завершения рабочего дня и начал заливать о появлении внеплановой и очень срочной работы. «Да что ты говоришь?» – умилилась я. «Новый труп внезапно в холодильнике нашелся?» «Всего лишь хочу перепроверить анализы, сделанные Ольгой». «Сама понимаешь, начальнику необходимо за всем присматривать, так что...» «Я зайду за тобой ровно в шесть». Тес, я серьезно, У меня не то настроение». «Для того, чтобы набраться под моим присмотром, хорошее настроение не обязательно». «Тесса, ты как клещ». «Ладно, увидимся на парковке». Тут же отметила, что Соколов не пригласил меня к себе. Но все же мне удалось уломать Гришку». Маленькая, но победа. Еще бы получилось хотя бы немного развеять его хандру.